Высоко держа на руках какое-то синее одеяние с серебряным шитьем на красном воротнике, гофмаршал генерал Бертран вошел в комнату. — Шинель императора Примаренго! — трогнувшим голосом провозгласил он, накрывая мертвое тело Наполеона. Этого не мог выдержать ни один военный.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 для всех их. Аббат Виньяли глубоко вздохнул, уселся удобнее в кресле и перевернул страницу. Доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Доколе не померкли солнце и свет, и луна, и звезды, и не нашли новые тучи вслед за дождем, Тот день, когда задрожат стерегущие дом и согнутся мужи силы,